Глава девятнадцатая. Это был мужчина среднего возраста, нормального роста, не толстый, не худой, обычного телосложения, с заурядной, незапоминающейся физиономией и коротко стриженными волосами неопределенного цвета. Добросовестно описала внешность подозреваемого хладнокровная и невозмутимая свидетельница К.М. Кузнецова. Это был крайне несимпатичный тип с недоброй усмешкой и опасно сверкающими глазами показала нервная и впечатлительная свидетельница Р.П. Солушкина. Оба эти описания, пропущенные через тонкий фильтр аналитического умоследователя Красикова, в сухом остатке имели голый ноль. Правда, одежду гражданина, который первым обнаружил трубы в лесополосе и почему-то сбежал, не сообщив о своей находке в милицию, свидетельницы описали слово в слово — Однако ни синие джинсы, ни белая льняная рубашка, ни бежевые штиблеты в дырочку на особый примет никак не тянули. В непритязательном стиле белый льняной вверх, синий джинсовый низ летним днем в южном городе были одеты тысячи мужчин, и многие из них были среднего роста, заурядной наружности, неопределенного возраста. Например, именно таким был сам следователь Иван Иванович Красиков. В связи с этим Ваня без обычной приязни оглядел себя в большом зеркале и даже испытал сильное желание строго спросить свое отражение, где оно, вместе с оригиналом, было в ночь с понедельника на вторник. Кстати, узнать ответ на этот вопрос ему было бы не безинтересно. И с понедельника во вторник Ваня перешел нечувствительно, ибо вечер первого дня недели ознаменовался встречей старых друзей. Встреча ознаменовалась пьянкой — Пьянка, гулянка и, короче, утром во вторник молодой, но перспективный следователь Красиков обнаружил себя на лавочке в центральном городском скверике с выразительным народным названием. Прости, Господи. Компанию по хмельному сотруднику органов внутренних дел составляли четыре товарища, из коих двое в штатском. Обнявшись и растроганно глядя на рассветное небо, громко распевали нетрезвыми голосами «Солнце всходит и заходит, а в тюрьме моей темно». А еще двое в форме настойчиво просили певчую парочку пройти и предъявить, лишь убедившись, что они имеют дело с коллегами, старшими по званию. Парни в форме подобрели и даже развезли абстинентную троицу кого-куда. Красикова вот под белые рученьки доставили в родной рай отдел. Поскольку Ваня не помнил своей ночной программы и сильно сомневался, что она включала какие-нибудь общественно полезные деяния, ему было мучительно больно за бесцельно пропитое время. Поэтому совестливый следователь не стал засиживаться в тихом служебном кабинете, а сделал над собой героическое усилие и под палящим солнцем отправился общаться с неким гражданином Кондрашкиным Эрастом Эммануиловичем на затейливое имя которого в свое время был зарегистрирован пейджер номер 2486. Раста Эммануиловича, хозяина ЧП «Виртуоз», угораздило избрать своим жизненным поприщем изготовление эксклюзивной мебели. Следователь Красиков по этому поводу был к нему в претензии. Не то чтобы ему совсем уж не понравился спальный гарнитур «Три медведя», сработанный из неструганных сосновых бревен в смешанной технике Папы Карла и железного дровосека, просто очень нервировал визг циркулярной пилы, надрывающейся за закрытой дверью с табличкой «Цех номер один». Искомый гражданин Кондрашкин находился в этом самом цеху, поэтому измученный головной болью Красиков туда не пошел, а вызвал хозяина предприятия с помощью менеджера. Раст Эммануилович не вышел, сославшись на занятость, но пригласил Ивана Ивановича к себе. С удовлетворением отметив, что виртуозное соло на закончилось, следователь вошел в цех и нашел гражданина Кондрашкина за штабелем деревяшек, очень похожих на полуфабрикатные заготовки для классической деревенской окулицы. Колоритный Раста в долгополом полотняном фартуке до революционного дворника поверх коротких пляжных штанишек, топлес и при а аля Андрея Рублев на длинных серых кудрях сосредоточенно осматривал незавершенный шедевр деревянного зодчества. Шедевр имел классическую форму будки и подозрительно походил на дощатую дачную уборную. Сходство до крайности усугубляло сквозное отверстие в виде ромба, аккуратно прорезанное в щелястой двери. Однозначному восприятию конструкции мешало лишь расположение ее в пространстве. Будка не стояла, а лежала на полу и в таком виде имела также большое и очень неприятное сходство с грубо сколоченной домовиной. Пока Красиков озадаченно созерцал данные произведения виртуозов мебельного производства, Эраст Иммануилович Кондрашкин вытянул из кучи заготовок суковатую палку самого неуютного вида. Палка идеально подошла бы в качестве полезного аксессуара злой бабе-яге с отчетливыми садомазохистскими наклонностями. В сочетании с неструганным сосновым гробиком эта страшненькая клюка запросто могла служить верительной грамотой кошмарного маньяка. Следователь Красиков подобрался и посмотрел на мастеровитого Кондрашкина подозрительным взглядом с прищуром. «А нравится?» — не без гордости спросил Раст Имануилович, неправильно расценив Ванина повышенное внимание к его незаурядному мебельному произведению. «Хотите заказать?» Кого? брякнул Красиков, не отрывая взгляда от сильно тревожащей его гробовидной будки. Такую прихожую. Кондрашкин с легкостью человека, привыкшего ворочать тяжелые предметы, поднял будку, превратив ее в однодверный шкаф. В такой позиции сооружение больше смахивало на мирный уличный сортир. Но только до того момента, пока изобретательный Растомануилович не приладил к нему сбоку суковатую палку, оказавшуюся вешалкой. Стремительная трансформация отхожего места в прихожую заметно успокоила следователя Красикова. Заказывать в «Виртуозе» мебель он бы не рискнул, но и арестовывать Кондрашкина пока не стал, и даже почти дружелюбно спросил. — Скажите, Растомануилович, вы пользуетесь пейджинговой связью? ушом своим не верю кондрашкин всплеснул руками в одной из которых по прежнему имелась бабки ешкина клюка и тренированный милицейский сотрудник вовремя пригнулся «Никак вы все таки нашли мой пейджер надо же и двух лет не прошло красиков как честный человек комплимент сомнительной милицейской оперативности отклонил нет пейджер ваш мы не нашли а вы стало быть его потеряли потерял потерял Эмоциональный мебельщик снова взмахнул крючковатой вешалкой, настойчиво проверяя реакцию милицейского товарища. «Да я же еще в прошлом году заявление написал, что у меня его украли!» «Неужели?» — обронил Ваня. Этого оказалось достаточно, чтобы спровоцировать Раста Емануиловича на прочувствованную речь, с которой внимательно слушающий следователь узнал немало интересного, а именно — что бедуинцев — редкий ворюга, который тянет все, что плохо лежит, даже то, что лежит хорошо, но в пределах досягаемости вороватых лап бедуинцева. При этом, кто такой бедуинцев, сказано не было, зато далее был озвучен приблизительный список, стянутого неведомым бедуинцевым, у многострадальных Кондрашкиных за последний год. Это был перечень разнообразного народного добра на два десятка пунктов, из которых Ваня особенно запомнились... Ранее упомянутый пейджер Эраста Имануиловича, Кашпо его жены, Соковарка Тещи, компьютерный журнал, сына и трехколесный велосипед внука. Образ Вареги Бедуинцева, злоумышляющего против мирного семейства Кондрашкиных с эпическим размахом. В целом, не прояснился, но детализировался. Красиков весьма ярко вообразил себе криптомана, густо увешанного разноплановыми предметами быта и уходящего от погони, организованной представителями ограбленной фамилии на трехколесном велосипеде. «Хотел бы я знать, когда вы положите этому предел?» — вопросил потолочные балки разгневанный Раст Балки не ответили, и гражданин Кондрашкин с вызовом посмотрел на представителя власти. «А где мы должны его положить?» Ваня хотел прояснить географию распространения неутомимого Варюги Бедуинцева, но по выразительному взгляду, брошенному Кондрашкиным на гробовидный шкаф, понял, что вопрос прозвучал несколько двусмысленно и поспешил уточнить. «Где именно проживает гражданин Бедуинцев?» Кондрашкин с готовностью ответил на этот вопрос, убедился, что Ваня записал адресок его недруга в блокнотик и заметно повеселел. Уходящего по душе бедуинцевого следователя мебельщик проводил приветственным взмахом клюки, злорадной улыбкой и веселым посвистом, в котором без труда угадывались начальные такты традиционной бабки ешкинской песни на слова «Покатаюся, и вашкиного мяса поевши». Чувствовалось, что стон, измученного грядущими неприятностями Бедуинцева, отзовутся в сердце правозащитника Ираста Имануиловича сладкой музыкой.